Через несколько лет маленькая сиротка превратилась в молодую девушку, и красота ее расцвела, как махровая роза, поднявшаяся над пестрым ковром полевых цветов. Но Матильда расцветала в уединении, скрытая от всех взоров, кроме своих домашних. И в то же время, когда мачеха оперировала со своими гостями, Ее красавица-падчерица сидела в своей комнате, занимаясь домашними работами, а по вечерам развлекала себя беседой с доброй Ундиной. Последняя была не только ее собеседницей и другом, но также и наставницей. Она обучила свою крестницу всем женским рукоделием и постоянно указывала на примеры ее добродетельной матери. Однажды во время их обычного свидания Ундина была как-то особенно нежна к молодой девушке. Она обняла ее и положила голову на ее плечо. Матильда заметила, что та очень грустна, и при виде этой грусти сама не могла удержаться от слез. Она взяла руку Ундины и молча прижала ее к своим губам. Это участие, казалось, еще более усилило печаль феи. «Дитя мое», — сказала она грустным голосом, — «ты плачешь, не зная о чем, но ты бессознательно предчувствуешь твою участь. В вашем замке предстоят большие перемены. Прежде чем жнец положит свой серп и ветер пронесется по скошенной ниве, замок станет пустым и безлюдным. В тот день, когда наши служанки... Выйдя в сумерки за водой к моему роднику, Возвратятся с пустыми ведрами. Знай, что беда близка. Береги яблоко. Оно исполнит три твоих желания. Но не расточай необдуманно его силы. Будь счастлива. Мы никогда более не увидимся здесь. Фея дала своей крестнице наставление, Как опрощаться с яблоком чтобы воспользоваться его чудесной силой, а затем, обняв Матильду, не могла более выговорить ни слова от слез и рыданий. Так они простились, и Ундина скрылась. Наступило время жатвы, и раз под вечер служанки замка, вышедшие к ручью за водой, возвратились с пустыми ведрами бледные, испуганные, дрожащие, как в лихорадке. Они рассказали, что видели у ручья белую женщину, которая стонала и ломала себе руки, что не предвещало ничего хорошего. Воины и оруженосцы стали смеяться над этим рассказом, называя его бабьями-бреднями. Некоторые вызвались сходить к ручью, посмотреть, и убедили, что женщины говорили правду. Но когда любопытные приблизились, видение исчезло. Пошли толки и предположения насчет значения этого видения. Одна Матильда знала, что оно означало, но она молчала, так как фея запретила ей рассказывать то, что она ей открыла. Одиноко и грустно сидела девушка в своей комнате, волнуемая страхом, и ожидания приближавшихся событий.